Глава седьмая. Проехав два города под нескончаемыми летними дождями и три раза пересев на другие автобусы, мы добрались до городка Гудул. Мы вышли из грязного здания автовокзала на узкие улочки и в небе над собой заметили что-то странное. В центре висела рекламная растяжка, зазывавшая детей на летние курсы по изучению Корана. Перед киосками государственной компании по выпуску алкогольных напитков «Текель» и спорт среди цветных бутылок с ликером валялись три жирные дохлые крысы и, демонстрируя острые зубы, улыбались прохожим. На дверях аптеки висели фотографии, похожие на записки с фотокарточками, которые прикалывают к одежде покойников на похоронах политических преступников. Портреты умерших с датами их жизни. Их лица напомнили Джанан добропорядочных богачей из старых турецких фильмов. Мы вошли в один из магазинчиков и купили хозяйственную сумку из искусственной ткани и нейлоновой рубашки, чтобы придать себе вид молодых и солидных продавцов. Каштановые деревья вдоль улицы, что вела нас к отелю, были посажены удивительно ровными рядами. На вывеске в тени одного из них Джанан прочитала: "Выполнение суната старинным способом. Не лазер", и сказала: "Нас ждут". Я держал наготове в кармане свидетельство о браке покойных Аликара и Эфсункара. Угловатый администратор с усами аля Гитлер за стойкой регистрации в отеле Удача едва взглянул на него. "Вы приехали на собрание продавцов?" спросил он. Все ушли на торжественное открытие, в лицей. У вас больше нет сумок, кроме этой? Наш багаж сгорел в автобусе. Вместе с другими пассажирами, — ответил я. А где лицей? Да уж, Алибей, автобусы горят, бывает, — согласился администратор. Мальчик вас проводит. С этим мальчиком, что повел нас в школу, Джанан всю дорогу разговаривала таким нежным голосом, каким со мной не говорила никогда. «Ну и как тебе в этих темных очках? Мир не кажется черным?» «Не кажется, потому что я Майкл Джексон. А твоя мама что об этом говорит? Ух ты, какой красивый жилет она тебе связала!» «Это ее не касается. Пока мы шли в лицей имени Кенана Эврена, о чем сообщала мигавшая неновая вывеска с сродни тем, что красуется на торговых павильонах в Беоглу, От Майкла Джексона удалось узнать следующее. Он учится в четвертом классе. Папа работает в кинотеатре, принадлежащем владельцу отеля, а сейчас помогает на этом собрании. Вообще весь город сейчас занят собранием продавцов. Ну, правда, некоторые были против всего этого. Да и Каймакам сказал «Не позволю позорить вверенные моей власти места». На выставке в лицея Кинана Эврена мы увидели прибор для того, чтобы беречь время, волшебное стекло, делавшее черно-белый экран телевизора цветным, первый турецкий детектор для тестирования любых продуктов на наличие в них свинины, лосьон для бритья без запаха, ножницы для автоматической резки лотерейных купонов из газеты, обогреватель, который включается сам, стоит только хозяину войти в дом, и механические часы, решавшие вопрос призыва на молитву, то есть сводившие на нет не только потребность в минарете, муидзине и репродукторе, но и саму проблему европеизации, исламизации. Вместо привычной кукушки к механизму были приделаны две фигурки. Крошечного имама, который перед намазом показывался на первом этаже, выполненного в форме башни минарета и три раза возглашал «Аллах Велик», и миниатюрного безусого господина в галстуке, в начале каждого часа появлявшегося на балкончике в верхней части часов и повторявшего «Какое счастье быть турком, турком, турком!». Мы увидели прибор, подобие камеры-обскуры, сохранявшей изображение предметов, и заподозрили, что все эти экспонаты были изобретены учащимися здешнего лицея. Должно быть, отцы, дяди и преподаватели, прохаживавшиеся в толпе, тоже приложили руку к этим разработкам. Сотни маленьких карманных зеркал, прикрепленных друг напротив друга между покрышкой и ободом автомобильного колеса, создавали лабиринт отражений. На зеркала попадал свет, крышка закрывалась, и несчастный луч был вынужден вращаться до бесконечности, отражаясь в зеркалах. Можно было заглянуть внутрь через дырочку и увидеть получившееся изображение, будто платан, сварливая учительница, Толстый продавец холодильников, прыщавый школьник, чиновник кадастрового управления со стаканом лимонада, графин с айраном, портрет генерала Еврена, беззубая уборщица, улыбавшаяся машине, какой-то мрачный человек, ваше собственное лицо или красивая и любопытная Джанан, сияющий, несмотря на долгое путешествие кожей. Мы смотрели на все, не только на приборы. Например, какой-то человек в клетчатом жилете и белой рубашке с галстуком, произносил речь. Большинство людей стояли маленькими группками и рассматривали друг друга и нас. Девчушка, с красной лентой в волосах, держась за юбку толстой матери в платке, повторяла стишок, который ей предстояло прочесть. Джанан подошла ко мне. На ней была фисташкового цвета юбка из турецкого ситца, купленная нами в Кастамону. Я любил ее. Я так сильно любил ее, ты же знаешь, ангел. Мы попили айрана, а потом стояли с краю у стены, чувствуя себя в пыльном вечернем свете столовой, ошеломленными, усталыми и сонными. То, что мы видели, казалось нам музыкой бытия, а может, наукой жизни. Потом мы заметили нечто вроде телевизора и подошли к нему. «Этот новый телевизор — подарок доктора Нарина», — сказал человек в галстуке бабочки. «Он что, масон?» В какой-то газете я прочитал, что бабочки носят масоны. «С кем имею честь разговаривать?» — спросил тот и внимательно взглянул мне на лоб. Наверное, чтобы не смотреть на Джанан дольше, чем позволено правилами приличия. Аликара и — ответил я. — Вы такие молодые. Не может не вселять надежду то, что среди нас, обиженных западным продавцов, утративших веру в жизнь, есть и молодые люди. Я сказал. Мы здесь для того, чтобы демонстрировать не молодость, а новую жизнь. И вдруг крупный, приятного вида веселый мужчина у таких школьниц на улице смело могут спрашивать, который час. Произнес. Мы не утратили веру в жизнь. У нас крепкая вера. Так мы присоединились к собранию. Девочка с лентой прочитала свой стишок, пробормотав его так, как бормочет легкий летний ветерок. Красивый парень с внешностью турецкого киногероя обстоятельно и подробно говорил о нашем крае, о сельджукских минаретах, о баистах, остроющихся электростанциях, о коровах и большом Удое. Пока ученики рассказывали каждое свое изобретение, выставленном на столе в столовой, их отцы или учителя стояли рядом и горделиво на нас посматривали, держа в руках стаканы с айраном или лимонадом. Мы то и дело останавливались то у одного изобретения, то у другого, на кого-то наталкиваясь или пожимая чьи-то руки. Я уловил Легкий запах алкоголя и запах опа. Но не понимал, от кого пахло. Мы смотрели телевизор доктора Нарина. Больше всего все здесь говорили о докторе Нарине. Но самого его не было. Когда стемнело, мы вышли из лицея. Сначала мужчины, за ними женщины. Чтобы пойти в ресторан. На темных улицах городка ощущалась немая враждебность. За нами следили из приоткрытых дверей еще работавших парикмахерских и бакалейных лавок, из кафе, где был включен телевизор, из здания уездного управления, в окнах которого горел свет. Один из тех аистов, о которых поведал красавчик-ученик, не спускал с нас глаз, сидя наверху башни в центре площади. Любопытство или враждебность? Ресторан оказался замечательно уютным, с аквариумом, множеством цветочных горшков, портретами видных турецких государственных деятелей, фотографиями известной, некогда счастью затонувшей подводной лодки и кривоухих футболистов, а также картиной, изображавшей лиловый инжир, соломенно-желтые груши и довольных жизнью овец. Зал мгновенно заполнился торговцами и их женами, учениками и учителями лицея, теми, кто нас любил и верил нам. И тогда я почувствовал, будто многие месяцы ждал подобного сборища. Многие месяцы готовился к этому вечеру. Я пил наравне со всеми, но выпил, как выяснилось позже, больше всех. Я сидел за мужским столом и чокался с теми, кто садился рядом со мной, вел страстные речи о чести, об утраченном смысле жизни, о чем-то потерянном нами. Они раньше меня заговорили на эти темы, теперь говорил я. Один парень вытащил из кармана колоду карт, с гордостью показав, что вместо короля он нарисовал шейха, а вместо валета — невольника. Он долго объяснял, почему настала пора раздавать такие карты в кофейнях страны, а ведь их 170 тысяч, где в карты играли за двумя с половиной миллионами столов. Оказалось, я давно согласен с ним, что всех удивило. Надежда присутствовала здесь, среди нас. Этим вечером она казалась реальным существом. Надежда и ангел — это одно и то же. «Это разновидность света», — сказали мне. А еще говорили, с каждым вдохом нас становится меньше. Сказали, что мы обретаем своё именно там, где спрятали. Кто-то показал фотографию печки. Уже знакомый мне парень произнёс. Это велосипед. Высота регулируется. Сиденье тоже. Господин в бабочке вынул из кармана бутылку с какой-то жидкостью. Она заменяла зубную пасту. А беззубый старичок, сетый, что приходится воздерживаться от выпивки, рассказал свой сон. И говорит он нам, не бойтесь, тогда не исчезнете. «Кто такой он?» Доктор Нарин, знающий ответы на все эти трудные вопросы, не пришел. Почему его не было? Какой-то голос сказал, «Если бы доктор Нарин увидел этого милого юношу, то полюбил бы его как сына». Чей-то голос. Пока я оборачивался, он пропал. тш — сказали все. Не надо так опрометчиво высказываться о докторе Нарине. Со дня на день ангела покажут по телевизору, и тогда мы заговорим вслух. Якобы все, весь страх, из-за Каймакама. Но на самом деле он совсем не против нас. Ведь сюда можно пригласить и самого богатого человека в Турции, самого Викбикоча. Почему нет? Он, между прочим, самый крупный торговый представитель, — сказал кто-то. Я помню с кем-то целовался в щеки. Меня поздравляли с тем, что я такой молодой. Обнимали за то, что такой искренний. И потом я стал им рассказывать о телеэкранах, красках и времени в автобусах. «Подождите», — перебил меня приятный молодой торговый представитель Текеля. «Сейчас наш экран станет концом для тех, кто приготовил нам эту ловушку. Новый экран — новая жизнь». Кто-то рядом со мной вставал и садился, а я подсаживался к другим и начинал рассказывать об автокатастрофах о случае, несчастном случае, о смерти, о покое, о книге, о неповторимом миге выхода. Должно быть, я зашел очень далеко. Я произнес слово «любовь» и, привстав, посмотрел туда, где она сидела. Джанан была среди пристально рассматривавших её и жон. Я опустился и сказал, «Время — это автокатастрофа, несчастный случай. Мы живём в мире в результате этого случая. И здесь находимся из-за случая». Позвали какого-то фермера в кожаные куртки и сказали, что я должен его послушать, раз меня интересует время. Старым не был, хотя кряхтел и охал. «Вы меня слишком высоко цените», — сказал он. И вынул из внутреннего кармана свое скромное изобретение. Карманные часы, которые чувствовали, когда человек счастлив. Тогда они останавливались, и счастье длилось бесконечно. А когда человек был несчастлив, стрелки часов торопливо бежали вперед, и беды моментально кончались, и глазом моргнуть не успеешь. А ночью, когда человек спокойно спал около часов, они, это маленькая терпеливо тикающая вещица, сами корректировали разницу во времени. И утром человек вставал вместе со всеми, не став старше. Я произнес было время, как вдруг засмотрелся на медленно покачивавшихся рыб в аквариуме. Ко мне приблизилась какая-то тень и сказала... Нас обвиняют в том, что мы презираем западную цивилизацию. А на самом деле все наоборот. Вы слышали об останках христиан, много веков живших в пещерах Каппадокии? Что же это за рыба говорила со мной, когда я общался с рыбами из аквариума? Пока я поворачивался, к ней она исчезла. Сначала я сказал себе, это всего лишь тень а потом с содроганием уловил тот самый ужасный запах. Опа! Не успел я сесть, как огромный усатый мужчина, нервно теребя цепочку от брелока, стал спрашивать меня, из какой я семьи, за кого голосовал, какое изобретение мне понравилось, что решу завтра утром. А я думал только о рыбах. И хотел было предложить ему выпить со мной еще стаканчик ракеи. Голоса, голоса... Голоса слышались мне. Я помолчал. А потом оказался рядом с симпатичным торговым агентом Текеля. Он сказал, что больше никого не боится, даже Каймакама, у которого появились проблемы с дохлыми крысами, валявшимися перед витринами Текеля. Интересно, почему в этой стране ликером торгует только Текель, государственная монополия? Я вспомнил, чего испугался, и заговорил об этом. Если жизнь путешествие, то я уже полгода в пути и даже кое-что узнал. Если позволите, расскажу. Я прочитал одну книгу, лишился своего мира, и чтобы найти новый, отправился в путь. И что же я нашел? Кажется, ты ангел. Можешь сказать, что я нашел? Я помолчал, подумал и стал о чем-то говорить, как вдруг словно очнувшись ото сна, вспомнил «Любовь» и начал искать тебя, ангел, в толпе. Там, среди продавцов холодильников и их жен, рядом с человеком в бабочке и его дочерьми, под осторожными взглядами школьных учителей и тех, кто давно впал в старческий маразм, Джанан танцевала. Под музыку невидимого приемника. С каким-то долговязым, нахальным лицеистом. Я сел на стол, закурил. Умел бы я танцевать. Как-нибудь так, как танцуют в фильмах жених и невеста. Попил кофе. Часы счастья, должно быть, неслись вперед. Покурить. В захлопали. Выпить кофе. Джанан вернулась к женщинам. Еще чашку кофе. На обратном пути в отель я взял Джанан под руку, так же, как жители городка и коммерсанты своих жен. Кто этот парень из лицея? Откуда он тебя знает? Аист наблюдает за нами во тьме маленьких улиц с высокой башни. Мы, как настоящие муж и жена, уже было взяли наш ключ за номером девятнадцать у ночного портья. Но вдруг лестницу передо мной загородил огромный потный человек весьма решительного вида, уверенный в собственной правоте. «Уважаемый кора», — обратился он ко мне, — «если у вас есть время...» Я подумал, полиция. Наверное, узнали, что мы украли свидетельство о браке у погибших пассажиров. Извините за беспокойство, мы могли бы немного поговорить. Он явно был настроен на мужской разговор. Как изящно ударилась от нас Джанан, с ключом от номера девятнадцати. Аккуратно, чтобы не наступить на юбку, и грациозно поднимаясь по лестнице. Человек этот был не из Гудула, но имя его забыл мгновенно, едва услышав. Так как беседа происходила ночью, назовем его господин Филин. Наверное, я придумал это имя из-за канарейки в холле. Канарейка прыгала то вниз, то вверх, то на прутье клетки. А господин Филин говорил, сейчас нас кормят, поят, а завтра попросят проголосовать. И вы думали об этом? Я за вечер проговорил со всеми торговцами, не только с местными. Со всеми, кто прибыл со всех уголков страны. Все может произойти уже завтра. Прошу вас, подумайте об этом. Вы уже размышляли на эту тему? Вы самый молодой среди нас. Вы за кого? За кого я должен проголосовать, по-вашему? Только не за доктора Нарина. Поверь мне, брат. Видишь, я называю тебя братом. Все это просто авантюра. Разве ангелы дышат? Можно ли одолеть те силы, что против нас? Теперь невозможно оставаться самими собой. Это понял даже известный журналист Джилаль Салик и покончил с собой. А статьи вместо него пишет кто-то другой. И везде, куда ни сунься, эти американцы. Да уж, горько осознавать, что мы больше не сможем быть самими собой. Но это-то зрелое решение и спасает нас от бед. Ну и что? даже если наши дети и внуки не поймут нас. Цивилизации возникают, цивилизации погибают. Верить в нее, когда она возникает, и хвататься за оружие, когда гибнет. Если изменяется весь народ, скольких можно убить? Ангел может быть соучастником преступления. И потом, кто такой ангел, посмею спросить. Разве дело собирать старые печи, компасы, детские комиксы и прищепки? А еще, говорят, он ненавидит книги и слова. Мы пытаемся жить осознанно, но в какой-то момент вдруг останавливаемся. Кто может быть самим собой? Кто тот счастливец, с кем шепотом говорят ангелы? Все это пустые слова, спекуляция, чтобы обмануть тех, кто ничего не понимает. А ситуация выйдет из-под контроля. Слышали, говорят, даже приедет коч. Сам весь би коч. власти, государство не допустят этого. Но ну, рядом с сушняком горит и зелень. Почему, как ты думаешь, телевизор доктора Нарина будут завтра демонстрировать отдельно? Он единственный, кто втягивает нас в авантюру. Говорят, он расскажет историю Колы. А это безумие. Мы не для того сюда приехали. Он собирался говорить и дальше. Но в зал нижнего этажа гостиницы, который никак нельзя было назвать вестибюлем, пошел человек в красном галстуке. Илен произнес, «Мы будем блокировать противника всю ночь!» И исчез. Я видел, как он вышел вслед за другим продавцом в темноту ночных улиц. Я стоял перед лестницей, по которой поднялась Джанан. У меня горела голова и дрожали колени. Может, от ракеи, может, от кофе. А еще колотилось сердце и вспотел лоб. Я побежал к телефону, набрал номер. Не та линия, опять набрал. Ошибся номером и опять набрал. Тебя, мама. Мама, мама, ты слышишь меня? Я женюсь. Сегодня вечером, уже скоро. Сейчас. На Ангеле. Да мы уже поженились. Наверху в комнате. Надо подняться по лестнице, мама. Не плачь, Обещаю вернуться домой. «Мама, не плачь! Я вернусь однажды с ангелом на руках!» Почему я раньше не замечал, что за клеткой с канарейкой висит зеркало? Когда поднимаешься по лестнице, смотрится оно странно. Комната номер девятнадцать, где Джанан, открыв дверь, встретила меня с сигаретой в руке, а затем подошла к окну и стала смотреть на городскую площадь, казалось мне, в чьей-то сокровищнице, гостеприимно открытой для нас. Безмолвие, жара, полутьма, две кровати, одна напротив другой. Из раскрытого окна падал печальный свет, освещая тонкую шею и длинные волосы Джанан, а нервный и нетерпеливый Или мне так казалось? Дым сигареты поднимался от ее губ, которых я не видел, в горестную тьму, скопившуюся от многолетнего дыхания жителей Гудула в небесах. Тех, кто не мог уснуть, тех, кто спал некрепко, и тех, кто уснул навеки. Снизу послышался пьяный хохот. Наверное, кто-то из продавцов. Хлопнула дверь. Я увидел, как Джанан бросила непотушенную сигарету вниз и словно ребёнок смотрела, как летел, переворачиваясь красноватый огонёк. Я подошёл к окну и тоже, сам того не замечая, стал смотреть вниз на улицу, на площадь. Мы долго смотрели в окно так будто разглядывали обложку новой книги. Я тоже много выпила?» — осведомился я. «Да», — весело ответила она. «Как долго это будет продолжаться?» «Дорога, что ли?» — весело спросила она. И показала на дорогу, которая вела от площади к кладбищу, а перед кладбищем сворачивала к автовокзалу. И где она, по-твоему, закончится? Понятия не имею. Но хочу дойти туда, куда она уведет. А что, лучше сидеть и ждать? Деньги почти закончились, — заметил я. Темная дорога, на которую только что указывала Джанан, озарилась ярким светом автомобильных фар. Въехав на площадь, машина остановилась. Мы никогда туда не дойдем произнес я. «А ты выпил больше меня», сказала она. Из машины вышел человек и, закрыв дверь, направился в нашу сторону, не замечая нас. Он беспечно наступил на окурок сигареты, брошенный Джанан. Так ходят те, кто безжалостно губит чужие жизни. И вошел в отель Удача. Над гудулом воцарилась бесконечная тишина. Будто в милом маленьком городке людей не было. Где-то вдалеке залаяли собаки, и опять наступила тишина. Листья платанов и каштанов дрожали от незаметного ветра, но шелеста слышно не было. Должно быть мы долго молча стояли перед окном, глядя на улицу словно дети в ожидании праздника. С памяти, словно что-то произошло. Я помнил каждую секунду в отдельности, но не мог сказать, шло время или остановилось. А потом Джанан сказала: "Нет, нет, пожалуйста, не трогай меня". Ни один мужчина ко мне не прикасался. Мне показалось, что городок, видневшийся из окна, Существует только в моем воображении. Со мной так часто бывает, когда я вспоминаю прошлое. может, передо мной не настоящий городок, а тот, что изображен на почтовых марках серии «Наша страна». Я его рассматриваю. Те крохотные города на марках всегда казались мне нереально существовавшими площадями и улицами, по которым можно гулять, разглядывая пыльные витрины, где можно купить пачку сигарет а какими-то воспоминаниями. Город фантазий, подумалось мне. Город воспоминаний. Я знал, что подспудно ищу зрительного подтверждения неизгладимо горькому воспоминанию. Я смотрел пространство под деревьями по темным сторонам площади. Тускло светившиеся тракторные шины, перегоревшие буквы вывесок, над банком и аптекой, спину старика на улице, несколько окон. И словно дотошный фотолюбитель, который смотрит не фотографию площади, а пытается определить место, где стоял фотограф, я стал мысленно смотреть на себя со стороны, на себя, стоявшего у окна второго этажа отеля «Удача». Все происходило, как в зарубежных фильмах, которые мы видели в автобусах. Сначала общий план города, потом квартал, затем двор, дом, окно. И пока сам я стоял у окна маленького отеля в далеком поселке, а ты устала лежала за этим окном на одной из кроватей в уже запылившемся платье, Я смотрел на нас обоих сквозь объектив камеры. Сначала на нашу страну, на пути, что мы прошли, на городишко, площадь, отель и окно. Казалось, эти воображаемые, едва запомнившиеся мне города, деревни, фильмы, заправки и пассажиры, смешались где-то в глубине моей души, рождая боль и чувство потери но я не понимал, передалась ли мне эта грусть от городов, старинных вещиц и пассажиров, или же, рождённая моей болью, она разнеслась по стране, по всему миру. Лиловые обои на стене у окна напомнили мне карту. На электрической печке в углу было написано «Везувий». А я только вечером познакомился с человеком, продававшим их. Напротив, из крана над умывальником капала вода. Дверь шкафа не закрывалась, и поэтому в зеркальной поверхности ее отражались комод, стоявший между кроватями, и лампа на нем. Лампа мягко светила на покрывало с лиловыми листиками, и на уснувшую на этом покрывале одетую Джанан. Ее каштановые волосы слегка тлювали ржаной. Как я до сих пор не замечал этого. Я подумал, что я много чего не замечал. В голове все перепуталось. Среди этой неразберихи проносились усталые мысли, кряхтя и сбрасывая скорость, словно сонные призрачные грузовики, проезжавшие мимо закусочных, на неизвестных перекрестках, а за спиной я слышал дыхание ночи. Поброжу по улице, вернусь и обниму ее. Выкурю еще сигарету, вернусь и обниму ее. Выпью где-нибудь, наберусь немножко храбрости, вернусь и обниму ее. Ночные заговорщики обступили меня на лестнице. «И вы аликара? – спросил один из них. «Поздравляю вас. Вы приехали сюда. Вы так молоды. Если присоединитесь к нам, — добавил второй, — примерно того же роста, примерно того же возраста, примерно в таком же темном пиджаке, с примерно таким же тонким галстуком, мы покажем вам, что произойдет завтра, когда поднимется шумиха». Они держали сигареты, словно пистолеты с наконечниками, нацелив их мне в лоб. И заговорщицки улыбались. «Мы хотим не пугать вас, а предупредить», добавил второй. Я понял, что здесь, в ночи, они искали тех, кто перейдет на их сторону. Теперь мы шагали по улицам, невидимым Аисту, мимо бутылок с ликером и жирных дохлых крыс. В каком-то переулке где мы не прошли и двух шагов, вдруг открылась дверь, и нам в лицо ударил резкий запах перегара и анисовой водки. Я сел за грязный стол, покрытый клеенкой, и залпом, выпив две рюмки ракы, ну-ну, это всего лишь лекарство, узнал нечто новое о моих друзьях, о счастье и о жизни. Сытки Бей, заговоривший со мной первым, торговал пивом, в городе Сей-Ди-Шахири. Он поведал мне, что его работа Вере не противоречит, ведь если немножко подумать, можно понять, что пиво не вода со спиртом, как ракой. А пузырьки в нем просто газировка, — сказал он, заказав бутылку пива Эфес и вылив ее в стакан. Второй мой приятель не обращал внимания на подобные проблемы и тревоги. Он торговал швейными машинами и сейчас стремительно и напористо погружался Самую пучину жизни. Так пьяные или сонные водители грузовиков ночью влетают в плохо освещенные столбы линии электропередачи. Здесь был покой. Он здесь существовал. В этом мирном городке, в этой маленькой пивной. В настоящий момент. Пучине жизни в ее сердце за этим пятейным столом, который делили трое исполненных веры путников. Когда мы думали о том, что произошло с нами в прошлом, и о том, что произойдет завтра, мы сознавали ценность этого мгновения, этого неповторимого мгновения между полным побед прошлым и ужасным плачевным будущим. Мы поклялись говорить друг другу только правду расцеловались, смеялись со слезами на глазах, почтили священное величие мира и жизни, подняли тост в честь сборища чокнутых продавцов и бодрствовавших этой ночью участников радикальных политических организаций, которые были в пивной. Вот это и была настоящая жизнь здесь, а не там, не в раю и не в аду. Она была именно здесь, сейчас. В этом мгновении какой безумец осмелится возражать нам. Какой глупец может заставить нас замолчать. У кого было право назвать нас жалким убогим отребьем. Нам не нужна была ни стамбульская жизнь, ни парижская, ни нью-йоркская. Пусть все бутики, доллары, шикарные квартиры и самолеты останутся там. И все приемники и телевизоры тоже. У нас есть свои. У нас есть то, чего нет у них. Смотрите, как свет жизни струится в мое сердце. Помню в какой-то момент, ангел, я задумавшись спросил себя, если так просто принять лекарство от несчастья, почему никто этого не делает? Вымышленный аликара, шагающий летней ночью из пивной за кадычными друзьями спрашивает отчего так много боли горя нищеты отчего а на втором этаже отеля удача горит лампа от света которой волосы Джанан кажутся рыжими помню что потом мы оказались в кабинете где царила атмосфера Республики, ататюрка и гербовых марок. Мы вошли в здание, кабинет Каймакама, и сам Каймакам Бей поцеловал меня в лоб. Он тоже был из наших. Он сообщил: из Анкары пришел приказ: завтра никто не пострадает. Он уже заметил меня, доверял мне. Если я хочу, то могу почитать влажные типографские краски воззвания, размноженные скрепучим печатным станком. Дорогие жители Гудула, наши старейшины, наши братья, наши сестры, матери, отцы и благочестивые студенты лицея имамов-хатибов, похоже, кое-кто из гостей, вчера посетивших наш город, сегодня забыл, что он гость. Что им надо? Осквернить все святое, что столетиями существует у нас, нашего пророка, нашей мечети, религию, ее праздники. «Ешеихов, памятника Татюрку? Нет же! Мы не будем пить вино! Вы не заставите нас пить Кока-Колу, и молиться мы будем не Кресту, не идолу Америки и не дьяволу, а Аллаху!» Мы не понимаем, почему в нашем мирном городе запросто собираются сумасшедшие, презирающие маршала Февзи Чакмака вместе с еврейским агентом Максом Руло. Кто такой ангел? И кто хочет показать его по телевизору, чтобы его смеяли? Мы должны спокойно наблюдать затем, как оскорбляют нашего Хаджиля Элека, дедушку Аиста, вот уже 20 лет охраняющего наш город и наших пожарных. Разве для этого Ататюрк изгнал армию греков? Если мы не поставим на место этих так называемых гостей, этих наглецов, забывших о том, что они гости, если не проучим ратазеев, ответственных за то, что позвали их в наш город, Как мы завтра будем смотреть друг друга в глаза? В одиннадцать часов мы собираемся на площади у пожарной части. Чем жить обесчищенными, лучше умереть с честью. Я прочел воззвание еще раз. А если прочитать задом наперед или соединить заглавные буквы, интересно, получится новый текст? Нет, не получится. Хэмакам сказал, что пожарные машины с утра возят воду из реки Гудул. Существует вероятность, хотя и маленькая, что завтра ситуация выйдет из-под контроля, начнутся пожары, а в жару народ вряд ли отпугнет холодная вода. Городоначальник заверил наших сторонников, они тесно сотрудничают с муниципальными властями, отряды полиции готовы выступить из центра виллаета, как только начнутся беспорядки. А когда все успокоится, и чин провокаторов, врагов республики и нации спадут маски, — продолжал Каймакам, — посмотрим, кто будет портить рекламные плакаты мыла и щиты с фотомоделями. Тогда увидим, кто, выйдя в стельку пьяным из ателье портного, будет поносить Каймакама и Аиста. Именно тогда они решили, что и я... Отважный юноша должен увидеть мастерскую Портного. Каймакам дал мне прочитать ответное воззвание, написанное двумя учителями, полусекретными членами Центра развития современной цивилизации, а потом представил ко мне своего человека, которому и велел отвезти меня к Портному. Каймакамбей заваливает нас работой, сказал мне на улице Хасан Амджа, швейцару из управления. Два агента тайной полиции. Беззвучно, как воры, распарывали в ночной синеве полотно с рекламой курсов по изучению Корана. Мы работаем ради государства, ради нации. В ателье портного я увидел телевизор, стоявший на столике среди тканей, швейных машин и зеркал, а под ним видеомагнитофон. Два парня, чуть постарше меня, работали с ним, сжимая в руках отвертки и провода стороне в лиловом кресле сидел человек. Он поглядывал то на них, то на свое отражение в зеркале. Сначала он посмотрел на меня, а потом вопросительно на Хасана Амджу. — Нас прислал Каймакамбей, — сообщил Хасан Амджа. — Парни поручили вам. Человек в лиловом кресле оказался тем мужчиной, который оставил машина на площади и, наступив на окурок Джанан, вошел в наш отель. Он нежно улыбнулся мне и велел сесть. Через полчаса он нагнулся, нажал на кнопку и включил видеомагнитофон. На экране возникло изображение телевизора, на экране которого тоже был телевизор. И вдруг я увидел синий свет. Он напомнил мне о смерти. Но в тот момент смерть, должно быть, была далеко. Луч синего света какое-то время бездумно скользил по бескрайней степи, где бродили наши автобусы. След за этим я увидел утро. Занималась заря. Может, это были сцены первых дней существования мира. Как здорово! напиться пьяным в незнакомом городе и, пока любимая спит в номере, сидеть с таинственными малознакомыми приятелями в каком-то отелье и не особо интересуясь, что же такое жизнь, вдруг разом, глядя в телевизор, увидеть и понять, что это такое. Почему человек облекает мысли в слова, а потом расстраивается из-за того, что видит? «Мне хочется...» «Мне хочется...» Говорил я себе, толком не зная, чего же мне хочется. Потом на экране возникло белое свечение. Наверное, оба парня, склонившиеся над телевизором, заметили это по сиянию, отразившемуся у меня на лице. Они обошли... Телевизор посмотрели на экран и включили звук. И тут вдруг свет превратился в ангела. «Я так далеко», — проговорил голос. «Настолько далеко, что я всегда среди вас. Слушайте мой голос. Он звучит внутри вас». «Понимайте меня сердцем и повторяйте за мной». Я повторял за ним, как актер, озвучивающий плохой перевод фильма, пытаясь, чтобы голос звучал естественно. «Время нельзя переждать», — повторял я странным голосом. Джанан спит. Близится утро. Ну я стисну зубы и пережду, перетерплю время. Потом наступила тишина. Казалось, я видел на экране свои мысли, и было неважно, открыты у меня глаза или нет, потому что и в моем сознании, и в окружающем мире возникла одна и та же картина. Вдруг я снова заговорил. Аллах создал наш мир, когда пожелал увидеть отражение своего безграничного величия, воссоздав собственное изображение, которое он узрел в зеркале. И месяц, что пугает нас, когда светит в лесу, материализовался в виде изображений, которые мы видим по телевизору и в кино. Как видим мы степные рассветы, светящееся небо, быстрые воды, омывающие скалистые берега. Месяц тогда был одинок в черном небе, как одинок телевизор, который заработал сам по себе, когда ночью внезапно включилось электричество, и теперь показывает мир, пока вся семья спокойно спит. Месяцы все вокруг существовали уже тогда, а смотреть на них было некому. И как неотполированному зеркалу не хватает блеска, так и вещам тогда не хватало души. Вы же знаете, как это бывает. Вы видели много бездушных. А теперь еще раз взгляните на бездушную вселенную. Пусть это послужит вам уроком. Шеф, именно в этом месте взорвется бомба, сказал парень с отверткой. Из их разговора я понял, что они приделали к телевизору бомбу. Или я не так понял? Нет, все правильно. Это была бомба с изображением, которая взорвется, когда на экране появится ослепительный свет ангела. Я знал, что я прав, потому что с одной стороны. Меня интересовали технические подробности, бомбы с изображениями. Но с другой стороны, я испытывал чувство вины. Я сказал себе, так и должно быть. Вот как, наверное, это произойдет. Утром на собрании продавцы засмотрятся на волшебное зрелище, обсуждая ангела, свет и время. Тогда-то и взорвется. Бомба. Мягко, нежно. Так происходят автокатастрофы. И время, копившиеся долгие годы, возголодавшиеся по жизни, борьбе и интригам толпе, разольется страстно, бурно и жестоко. И все застынет. В тот миг подумал, что хочу умереть не от бомбы или сердечного приступа погибнуть в автомобильной катастрофе. Наверное, я думал, что в ту минуту мне покажется ангел и шепнет на ухо тайну жизни. Когда же? Когда ангел? Я все еще что-то видел на экране, какой-то свет, у которого, наверное, не было цвета. А может быть, это был ангел? Я не понимал. Смотреть на изображения, которые возникнут на экране после взрыва, все равно, что заглянуть в жизнь после смерти. Меня так взволновала эта перспектива, что я поймал себя на том, что озвучиваю изображения с экрана. Может быть, я только повторял слова, сказанные кем-то другим? Или же это был миг единения душ, встретившихся в мире ином? Вот что мы говорили, когда Аллах вдохнул душу в свои творения, адам созерцал это, и тогда все стало таким, как есть. Да, именно таким, как видят дети, а не таким, как выглядело в нетполированном зеркале, как выглядит сейчас. Мы, дети, дававшие имена всему, что видели, были счастливы в те времена. Когда видеть и называть, значило одно и то же. И времена... Время было временем, смерть смертью, а жизнь жизнью. Это было настоящим счастьем. Но это не нравилось шайтану. И тогда он, шайтан, и задумал великий заговор. Одной пешкой великого заговора был человек по имени Гутенберг, книгопечатник. Так называли его и его многочисленных последователей. Он размножил слова, и теперь трудолюбивые руки, терпеливые пальцы и требовательное перо за ними не поспевали. И тысячи слов разлетелись по миру как бусинки с разорвавшейся нитки бус. Слова, словно Полчища прожорливых тараканов облепили пороги дверей, мыло и коробки с яйцами. Так слова и предметы, никогда неотделимые друг от друга, стали противоречить друг другу. И когда при свете луны у нас спрашивали, что такое время, что такое жизнь, что такое печаль, что такое судьба и что такое боль, мы стали путаться в ответах как школьники, зубрившие всю ночь перед экзаменом. Хотя некогда. Хранили ответы у себя в сердце. «Время», — говорил один глупец, — «это шум». «Случай — это судьба», — вторил другой невежда. А третий подхватывал. «Жизнь — это книга». Теперь вы понимаете, почему мы, заблудшие, ждали ангела чтобы он шепнул нам на ухо правильные ответы. «Алибей, сынок!» — перебил меня человек в лиловом кресле. «Вы верите в Аллаха?» Я задумался. «Меня ждет любовь. Джанан». «В номере отеля. Он для всех нас — любовь. И Джанан!» «Иди, соединись со своей любовью». — отозвался тот. — А утром приходи побриться в парикмахерскую Венера. Я вышел в жаркую летнюю ночь, и мне подумалось, бомба тоже мираж, какая автокатастрофа. Никогда не знаешь, когда и откуда она появится. Ясно, что мы, несчастные пораженцы, проиграли в азартной игре под названием «История». И всё, что нам теперь остаётся — столетиями бросать друг в друга бомбы, чтобы убедить себя, что мы сумели выиграть хоть что-то, чтобы хоть на миг ощутить вкус победы, взрывая наши тела и души бомбами, которые мы будем класть в коробки с конфетами, и в автомобиле, из любви к Аллаху, книгам, истории и миру. Я подумал, что все не так уж плохо. Как вдруг заметил, что в комнате Джанан горит свет. Я пошел в отеле поднялся в комнату. Мама, я был сильно пьян. Я лег рядом с Джанан и заснул. Мне казалось, я обнимаю ее. А утром, проснувшись, я долго смотрел на любимую спящую рядом со мной. В ее лице было тоже же внимание и та же тревога, с какой она смотрела фильмы в автобусах. Она приподняла каштановые брови, словно удивляясь, неизбывной последовательности в чередовании снов. Из крана все так же капала вода. Пыльный луч солнца, пробравшийся между занавесками, стал медовым, когда коснулся ее ног. И она что-то спросила во сне. Когда она отвернулась, я тихонько вышел из комнаты, ощущая утреннюю прохладу. Я пошел в парикмахерскую Венера, и там встретил вчерашнего человека, того, кто наступил на сигарету Джанан. Его брили, и все лицо у него было в пене. Я сел в кресло и стал ждать своей очереди. Но тут я с ужасом уловил запах пены для бритья. Наши взгляды встретились в зеркале. И мы улыбнулись друг к другу. Конечно, именно он отведет нас к доктору Нарину.